Затем стал поскрипывать обоз больных и раненых. Десятка три подвод. По бокам несколько всадников, среди них три военных фельдшера. Больные, по три человека на телеге, лежали на голых досках. Они с головой укутанные шубами, мешками и всяким барахлом, задыхались от жары. Обоз двигался лесная дорога в корнях Тереги подскакивали, встряхиваясь. Лес наполнялся протяжным стоном и резкими криками раненых. Михельсон опустил голову, вздохнул. К нему подъехали из лесу трое. Впереди рослого бородача-казака с пикой, взгромоздясь почти на шею коня, сидел связанный по рукам парень. Языка нашли Языка нашли ещё издали кричали казаки Пугачёва деколонг побил